Эпилог. Демон, который тянулся к свету. Ночь. Небо темнеет, и зажигаются звезды. Как фонари они освещают нам путь. Бежишь по хитросплетениям улиц, по венам мостов, по жилам дорог. И дыхание рвется. Но знаешь, какие бы тени не мчались за нами, ты встретишь рассвет. И историю эту... Узнает весь мир. Группа «Стеклянная мята». Я перестаю понимать, где проходит тонкая грань между тем, как все началось, и тем, что происходит сейчас. Но я знаю, что это никогда не закончится. Ни в голове, ни в сердце, ни в душе. Если она, конечно же, есть. Единственное, что держит меня на плаву, — это музыка хоть я и отказалась от нее. Я засыпаю с ней и просыпаюсь с ней же, словно с любимым человеком. Когда-то я мечтала, что буду счастлива рядом с Дастином, однако эти мечты разбились в оставив после себя сотни осколков. Мне пришлось стать голосом Дианы Мунлайт не потому, что я хотела денег, а деньги — это то единственное, в чем она превосходит меня, и не потому, что перестала верить в себя и свою мечту. Я оказалась в безвыходном положении, и тогда мне пришлось продать свой голос, продать себя. Я уже видела два погасших солнца и не могла позволить себе увидеть еще два. Иначе и сама могла бы потухнуть, растворившись навеки в дыхании Вселенной. Мне нужно было спасти своего брата и Мэг, и вместо сказки о Золушке я попала в сказку о русалочке, потеряв голос. Но это была честная сделка. Я не могу улечить Мунлейт в обмане. Все условия выполнены, это был мой выбор. Мои родные в порядке, а я больше не пою. В группе «Связь с Солнцем» новая солистка, и в Хартли я не появлялась уже два семестра, почти год. Жалею ли я об этом? Нет. Я должна была сделать это. Больно ли мне? Наверное, да но я научилась терпеть эту боль и скрывать ее. Сломалась ли я? Нет. Все начинается в моей голове и заканчивается в моем сердце, но остается в моей памяти. Шоу Дианы Мунлайт заканчивается. Музыка затихает, зажигается бьющий по глазам свет, клубы дыма отползают прочь. Концерт завершен, но зрители не уходят. Они остаются на своих местах, аплодируют, кричат, что-то шумят, настойчиво требуют новых песен. Сцена пуста. Диана и музыканты покинули ее после финальной песни «Свет пылающих звезд», которая стала настоящим хитом и до сих пор держится на вершинах чартов, а клип на нее был просмотрен несколько сотен миллионов раз. Даже Санне нравится эта песня. Ее написал талантливый человек, Но кто никому не известно. Тот, кто пишет тексты и музыку для Дианы, остается в тайне. Санни слышит, как разрывается Скай Арена. Поклонники Мунлейт все еще надеются, что певица появится на сцене повторно, но все тщетно. Санни точно знает, что Диана не выйдет. Она сама не понимает, что чувствует. То ли горечь поражения, то ли радость от того, что ее голос все-таки способен сделать людей счастливее. Санни устала, выдохлась, полностью отдав себя тем, кто даже не подозревал о ее существовании, и покорно идет следом за помощником продюсера, которому дали задание незаметно ее увести. О том, что вместо знаменитой Дианы Мунлейт поет другой человек, никто не должен узнать. Ни фанаты, ни СМИ, никто. Никогда. На встречу Санни идет Диана которая в своем сценическом костюме и с ярким мейком похожа на инопланетянку, загадочную девушку с Луны. Не зря же на ее лбу изображен перевернутый полумесяц. Лицо певицы непроницаемо, от нее веет холодом так же нестерпимо, как от Санни огненным жаром. Они останавливаются друг напротив друга, ржеволосая Санни, на чьих щеках все еще цветут пудровые розы, и Диана, чьи волосы белы, как снег медово Карии и прозрачно-серые глаза встречаются, девушки молчат. «Я снова пела за тебя. Ты довольна?» — устало спрашивает взгляд Санни. «Ты будешь делать то, на что сама подписалась, и мы обе будем довольны», — отвечает пустой взгляд Дианы. Санни не замечает, как сжимает руки в кулаки от бессилия, которое стало ее постоянным спутником. Но она сдерживается, как и всегда. В конце концов, шоу удалось. Она пела так, как никогда, и словно сама находилась на сцене перед зрителями, словно ее мечта стала реальностью. Словно все было так, как и должно было быть. Словно, мерзкое слово. Сделай одолжение, говорит вдруг Диана. Какое? удивленно спрашивается Анни. Еще раз Ангела, а Капелла. Что? не понимает Анни. Спой еще раз. Для них. Ты же знаешь, что я не могу. Улыбается она вдруг, и эта улыбка кажется пугающей. Хорошо, вдруг соглашается Санни. А почему бы и нет? Даже странно, что Диана пошла на это. Скайрена ревёт, она ждет. Никаких больше песен! вдруг появляется рядом с ними Уолтер. Он любит делать это в самый неподходящий момент. У нас нет на это времени. «Диана, пожалуйста, за мной, Привычно привычный он. У тебя раздача автографов, а потом вип-вечеринка в честь твоего первого концерта. Ты же знаешь, туда приглашены все звезды, опаздывать нельзя. Идем, идем». «Но...» «Диана, милая, не разочаровывай своих поклонников. Уводи ее», — кивает напоследок Уолтер своему помощнику, явно имея в виду Санни. Девушек уводят в разные стороны против воли. Через выход для персонала Санни с гитарой на перевес выходит на парковку. Ее молча приглашают к незаметному черному автомобилю, и уже спустя пару минут Санни уезжает от скай-арены. Она смотрит в окно. У одного из центральных входов на стадион собралась огромная толпа, это желающие получить автограф. И с каждой секунды их становится все больше и больше. Молодая, но популярная и подающая большие надежды певица Диана Мунлейт остается со своими многочисленными поклонниками, торопливо расписывая маркером листы бумаги, диски, постеры, фото и даже части тела. А никому не известная Санни Ховард, бывшая студентка школы музыки Хартли, а ныне просто музыкант-любитель, которая не имеет права петь, отправляется домой в съемную квартиру с большими окнами и выходом на крышу в спокойном «Парк Хайтс», в квартиру, в которой не бывает гостей, но изредка по утрам заглядывает солнце, окрашивая стены в медные оттенки. Это тайное убежище Санни, в котором она прячется от других и от прошлой жизни. Только от самой себя не спрячешься, сколько ни старайся. Даже если попадешь на самый край земли, все равно заранее обречен на поражение. В машине Санни просматривает сообщение и снова видит предательница. Этим словом ее просто ранят, словно ножом проводят по сердцу. Но это правда. Она действительно предала всех. Своих друзей, свою музыку, себя. Все верно. Санни никогда не строила иллюзий и не пыталась себя оправдать. У нее был выбор. Она не отвечает ни на одно сообщение и на звонок круглосуточной доставки пиццы тоже. Молча едет, откинувшись на спинку заднего сиденья, и рассматривает вечерние улицы. Год назад все было совсем иначе, и, кажется, даже солнце светило ярче, а тьма не была такой болезненной. Санни привозят к дому, четырехэтажному зданию без лифтов, в котором есть выход на террасу на крыше. Санни предлагали жить в более комфортабельных и дорогих апартаментах, но она сама выбрала это место. Воздух на улице спёртый, как перед дождем, ветер притих, уже довольно темно. Низкое небо хмурится, а из зарванных туч выглядывает изредка круглая и неимоверно большая луна. Ярко горят ряды фонарей, похожих на храбрых тонконогих солдат. Санни идет мимо них, все еще чувствуя себя странно после выступления. Все, что она сейчас хочет, так это забыться и уснуть крепким сном. Раньше ее сердце горело, как сотни таких фонарей, а сейчас солнце в нем едва теплится. Санни касается кулона в виде солнца, который теперь всегда с ней. Это не повод сдаваться, шепчет она себе, глядя на красноватое сияние фонарей. У широкой лестницы, ведущей в дом, стоит какой-то молодой мужчина. Погруженная в свои мысли, Санни не замечает его. Не замечает до тех пор, пока он вдруг не хватает ее за руку, останавливая. Она замирает. Перед ней Дастин Лестерс. В обычных джинсах и черной рубашке Slim Fit с закатанными рукавами. В его руках букет белых нежных роз, он улыбается. «Это было чудесно», — тихо говорит Дастин, глядя возможденное лицо Санни. Его глаза, как и всегда, в полутьме улиц выглядят не голубыми, а сизосерыми. В них странная нежность. Санни изумленно смотрит на него и не противится, когда он отдает ей розы. Она просто разглядывает Дастина, не понимая, что он тут делает. Взгляд от него она оторвать не в силах, слишком скучала. Дастин касается ладонью ее щеки, чувствуя жар. В это же время первые капли дождя падают на скулу Санни и на широкое запястье Дастина. «Ты была прекрасна, и пела тоже прекрасно, шепчет Дастин и на мгновение стискивает зубы. Он обнимает Санни и целует в лоб осторожно и бережно. Рука Санни оказывается на его плече против ее воли, вторая крепко сжимает букет. Капли попадают на белые хрупкие цветы, в которых искрится свет фонарей, и кажется, будто розы в сверкающей росе. Пахнет дождем и ментолом. Дастин и Санни стоят так несколько минут, а может и целую вечность, не обращая внимания на дождь. Потом Санни отстраняется, закрывая глаза ладонью. Дастин, хмуря брови, внимательно всматривается в ее лицо. Она беззвучно плачет. Впервые дает волю слезам при ком-то. «Все будет хорошо», — говорит он, не зная, что еще сказать. Ведь главное, что я нашел тебя и что я все знаю. Верит ли он в это, Санни не знает. Она пытается улыбнуться, но это у нее получается плохо. Вместо слез на ее лицо теперь капает дождь. Рваные тучи отползают от яркой луны, давая ей захватить небо, но дождь не прекращается. Прежде чем зайти в дом, Санни оборачивается и смотрит на небо. Луна и дождь. Демон тоже хотел любви. Может, не по тому пути он направился на рассвет, оставляя кровавый след. Оставляя куски души, демон к солнцу скорее спешил. Книгу озвучила Евгения Осинцева.